Фредерик Бигбедер, «Человек, который плакал от смеха» Перевод с французского Елены Клоковой Предупреждение Всякое сходство с реальными фактами и лицами способно обозначить пределы возможностей автора лишенного воображения. Однажды мне придется признать, что я потратил жизнь, выдавая свои проблемы, за вымысел, а жизнь — за роман. Октав Паранго. «Моему отцу и моему сыну». «Тот, кого регулярно не высмеивает толпа, не заслуживает звания человека». Фредерик Бигбедер. Воспоминания неблаговоспитанного молодого человека, 1990-й. «У человека четыре лица. Он тот, кто он есть на самом деле. Тот, кем он себя считает». Тот, каким он являет себя другим, и тот, каким его воспринимают. Конфуций, около пятисотого года до нашей эры. «Я нож, проливший кровь и рана, удар в лицо и боль щеки, орудие пытки, тел куски, я жертвы стон и смех тирана». Шарль Бадлер, «Цветы зла», 1857. Меня зовут Октав Паранго, и через 20 лет мне исполнится 74. Только что пришли результаты опросов. Я работаю на самое популярное «Утро» во Франции. медиаметрия насчитала радиостанции «Франс Публик» аудиторию в 3,9 миллиона слушателей – Сегодня ведущий эфира 7.9 с 7 до 9 утра торжествующим тоном представляет каждого участника. А теперь самый популярный погодник Франции. С нами в студии ведущий экономист Франции. Я сижу рядом с самой умной интервьюершей Франции. Когда наступает мой черед, он продолжает в том же темпе. Сразу после меня в эфире октав Паранго, лучший юморист Франции. И лукаво подмигивает. Мне бы насторожиться обычно ведущий скуп на жизнерадостное жестикулирование веками в его внезапном товарищеском дружелюбии есть что то подозрительное атмосфера игривая Все ведущие улыбаются но все выглядят довольными к чему портить обстановку что на меня нашло эта книга повествует о самопожертвовании причем коллективном Звуковым фоном моего кораблекрушения становится традиционный индийский фольклор Рави Шанкар, примечание, Рави Шанкар, года жизни 1920-2012 Самый известный в мире индийский композитор-музыкант Широко известен как виртуоз игры на ситаре Уроки игры на этом инструменте у Рави брал гитарист группы Beatles Джордж Харрисон Их связывала долгая дружба Рави Шанкар играет на ситаре с гипнотическим изяществом. У него невероятно томная туше. Эта умопомрачительная музыка снимает напряжение и улучшает стрессовый фон передачи. Звучит номер, сыгранный на концерте для Бангладеш, который Джордж Харрисон организовал в 1971 году на спортивной арене Мэдисон Гарден – Первый в истории благотворительный концерт поп-музыки. В нынешний разгар кризиса «желтых жилетов» примечание – Движение «Желтых жилетов» — спонтанное протестное движение во Франции без выраженного лидера, возникшее в конце 2018 года. Названо так из-за светоотражающих «желтых жилетов», используемых участниками с целью самоидентификации. Первоначально причиной манифестации стала серия строгих мер против автомобилистов, в том числе повышение цены на топливо. Потом требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Движение быстро набирает обороты, приобретая политическую составляющую. В нынешний разгар кризиса желтых жилетов хиповость родом из прошлого была призвана дать слушателям надежду. После паузы я все-таки начинаю мямлить в микрофон, хотя рот у меня полон вязкой слюной. «Знаю, знаю, что вы сейчас бурчите. Октав тянет время. Октав ни черта не приготовил. Октав очень поздно лег. Октав мало спал. Ну что же...» Ситуация и правда не совсем обычная. Я написал охренительно блистательный репортаж о желтых жилетах. Очень интересный получился текст. Но потерял его. Написал на каком-то обрывке и вчера вечером, вернее в три ночи, потерял. В новом клубе под названием «Медельин». Примечание. Медельинский кокаиновый наркокартель основан в городе Медельине в Колумбии. Действовал с 1976 по 1993 годы в Колумбии, Боливии, Перу, Гондурасе, Соединенных Штатах, Канаде и Европе. Вместе с наркобароном Пабло Эскобаром картелем управляли братья Очо Васкес, Хорхе Луис, Хуан Давид и Фабио. Написал на каком-то обрывке и вчера вечером, вернее, в три ночи потерял. В новом клубе под названием «Медельин». Правда-правда, «Медельин» на авеню Марсо. Сидящая напротив корреспондентка Сильвия велерт заходится нервным смехом, хватается за голову, вытирает слезы, взбивает темные волосы растопыренными пальцами — явный признак испуга. Она боится за меня, знает, что я говорю правду, потому что против собственных правил не читаю домашнюю заготовку». Сидящий справа в кресле на колесиках Антонен Терпанак откатывается в сторону. От греха подальше, чтобы не светиться рядом со мной. Его голубые глаза округлились. Всегдашняя доброжелательность уступила место WTF. Примечание. WTF – аббревиатура в интернет-сленге, расшифровывающаяся как «What the fuck?». В русском переводе «Что за черт?», «Что за хрень?», «Какого черта?». Доминик Гамбровский, ретро-очки, широкая улыбка, футболка размера XL, интеллектуалу не слабо прийти на работу и в пижаме, только что закончил обзор прессы, перестал размахивать руками, как делает каждое утро, и теперь веселится. Он фанат моего шутовства и сейчас уверен, что я придуриваюсь и вот-вот сделаю финтушами, выкину фирменный номер. Дорогой Доминик, мне жаль тебя разочаровывать, но... «Мы здесь отлично себя чувствуем, ведь так? Мы звезды французского утра! Браво всем! Мои поздравления!» Лора Саламе, выпускница Сянспо, примечание. Институт политических исследований. Его часто называют Сянспо, кузница политической и дипломатической элиты Франции. Внимание уделяется не только политическим и экономическим наукам, но и праву, коммуникациям, финансам, предпринимательской деятельности, городской политике, управлению и журналистике. «Лора Саламе, выпускница с Янспо, как и я, но закончила позже, наверняка говорит себе, сидела бы дома с малышами вместо того, чтобы портить себе жизнь с этими олухами. Она перебивает меня. Надейтесь продержаться на этом три минуты? Я чувствую, как мой лоб покрывается испариной. Возникла проблема, и все это видят, кроме меня. Я уверен в собственной гениальности». «По-моему, все просто отлично. Доминик прочел кучу газет, чтобы избавить нас от лишних трудов». «Так и есть!» – подхватывает ведущий тусклым голосом. Натан де Шардон начинает ерзать. Он абсолютно бесчеловечен. Столь важное кресло не доверят напыщенному гуманисту. Лично меня его холодность восхищает. Он при любых обстоятельствах контролирует свои эмоции. Так было, когда он курировал социальные проекты в «Либерасьон». Примечание. «Либерасьон» — самая молодая из трех крупнейших национальных французских газет, выпускающаяся с 1973 года первоначально при участии жана Поля Сартра. Натан не поддается нажиму, прессовать его, себя не любить, а главное, он такой же в повседневной жизни. Доброго слова не скажет, внимание не проявит. Натан всегда на страже. Натан – бульдозер. Натан – потерянное звено между человечеством и машиной. Когда Натан де Шардон оставит свой пост, ну, если это случится, что не факт, и управление утром доверят алгоритмам, примечание – Искусственный интеллект. Исследователи из команды соцсети Facebook научили алгоритмы рассматривать сложные уравнения с помощью «языкового» в кавычках, подхода. Искусственный интеллект видит задачу как своего рода язык и рассматривает решение как перевод для последовательных нейронных сетей. Когда Натанда Шардон оставит свой пост, если это случится, что не факт, и управление утром доверят алгоритмам, слушатели не заметят разницы. «Я не сдаюсь». «Натан, Лора, передача почти закончилась. К счастью для вас интервью задались». «Но тревога не отступает. Даже теперь вздыхает Натан». «Мы боимся за вас, и главное за слушателей», поддерживает его Лора. «И за аудиторию следующей передачи тоже», поддает жару Антонен. Через десять минут к нему на интервью придет рэперша, хмурящая брови на обложке телерамы. Фамилию не помню. «Началась паника», — констатирует Натан. «Они уже на культур публик и не собираются слушать Терпинака», — восклицает Лора. Ее заботит одно — остаться лидером этого временного слота, причем любой ценой. «Я пытаюсь выстоять под шквальным огнем». «Не поддавайтесь стрессу, дорогая». «Вы ведь собираетесь лечь спать, да?» «Нет, у нас назначены другие встречи», — отвечает Лора. «Я хорошо понимаю опасность момента. Все в студии осознают, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. Это щекочет нервы и одновременно пугает. У меня горят виски. По спине пробегает ледяная дрожь. Каждая секунда превращается в вечность». «Ничего подобного никогда не происходит в таком месте, как это. Может, мы все тут нашли способ остановить время? Или я всего лишь бездельник, задавшийся целью испортить триумф передачи, идущий в прямом эфире?» «Медельин — это картель?» — спрашивает Доминик. «А там снабжают...» Э, WWE...」«Странно, — говорю я, — над входом было написано «У Пабло». «О, нет!» — вскрикивает Лора». Редко кто поет похвалу колумбийцу, примечание, колумбийц в переносном смысле, кокаин, опиум, дурман. Редко кто поет хвалу колумбийцу, когда у приемников сидит столько слушателей. Я окажусь себе разрушителем снов, а на самом деле меня засасывают зыбучие пески школярской импровизации. Значит, работать остаются только Сильвия и Антонен. Во сколько вы сегодня проснулись? В пять полшестого устало бросает Антонен. А Сильвия? Без четверти шесть. Ну, поскольку обозрения у меня не было, я нашел статью в серьезной газете «Ле Фигаро Мадам». Очень серьезная газета. О да, подает реплику Натан, педалируя иронию. Ну так вот, я проглядел статью в такси. Называется она «Реванш сов» а написала ее Валерий де Сен-Пьер. В тексте есть цитаты из одной работы лондонской школы экономики. «Ночные птицы умнее зябликов». «Сильное заявление, ничего не скажешь», откликается уязвленный Натан. «Он лет пять не был в ночном клубе». «Я продолжаю страдать с высокомерным отчаянием, и в моем расстройстве есть нечто сладостное, как во всех отринутых великих прожектах». В другом исследовании Чикагского университета утверждается, что совы более дерзкие, готовы рисковать, а жаворонки психоригидны. «Ну спасибо», – бурчит Антонен. «Я ухитрился обидеть всех, хотя совсем этого не хотел, а лишь пытался поставить опыт, привнести лакуны, естественность, живость в налаженный ход утренней юмористики». «Я хотел доказать, что можно отрешиться от вечного обозрения, прочитанного на всех порах, но результат вышел прямо противоположный. Не исключено, что, цитируя научные опусы о достоинствах сов и недостатках жаворонков, я неосознанно пытался оправдать свои лунатизм и праздность, поскольку вокруг меня собрались одни трудяги-жаворонки, которым осточертели поучение «гуляки». Миллионам французов, ставшим на заре, чтобы послушать измышления лентяя, это наверняка тоже остоеденило. Закончим на этом, спрашивает Натан. Как? Вам не интересно? Я изображаю удивление, и он целых девяносто секунд уничтожает меня взглядом. Ну, простите, дорогие слушатели, молит Лора. «Это было последнее обозрение октава Паранго!» — кричит Натан, вызвав общий смех. «Взгляд у него такой же нежный, в кавычках, как у моей дочери, когда она солит слизня. Кажется, меня засасывает в черную дыру. Меня уволили в прямом эфире». Обильно потею, краснею, снимаю очки, чтобы вытереть нос, спрашиваю себя, что я здесь делаю. Судя по всему, этим же вопросом задаются люди, сидящие за столом в студии, в кабинетах Красного дома и в самых высоких сферах французской нации. «Он самоубился в прямом эфире», — насмехается Лора. «А я произношу последнюю остроту бывшего самого-самого юмориста Франции». «Если бы никто не ходил на работу, не было бы топливной проблемы». Это анархистский намек на беспрецедентные протесты общественности, спровоцированные повышением налога на топливо. Коллеги награждают меня изумленными взглядами и молча покидают студию. Один Антонен пытается меня утешить. «Что это было, чувак? Ты совсем рехнулся. Нужно всегда иметь при себе текст на бумаге, всегда. Нельзя приходить на эфир с пустыми руками». «Я знаю, он переживает вполне по-приятельски, но попадает пальцем в небо. Я не рехнулся, я ждал этой катастрофы. Шатаясь, иду к столу, где оставил свое синее пальто». Никто не обращает на меня внимания. Бреду к лифту в мертвой тишине, понимая, что уже стал темой для разговоров или, хуже того, объектом всеобщей жалости. Я обделался перед всей Францией. В ближайшие минуты почтовый ящик медиатора «Франс Публик» забьют сообщения слушателей, требующих моего увольнения. Приходят смс от нескольких моих приятелей-нигилистов. «Вау, ты мой идол! Это было нереально! Я об этом мечтал, а ты это сделал! Но я не заблуждаюсь насчет ситуации, которую сам же и создал. У меня мания нарываться на увольнение. Моя психоаналитичка считает, что всему виной неуверенность в себе. Я все время испытываю на прочность любовь ко мне окружающих». Так поступает капризный малыш, ломающий игрушки. А я хочу посмотреть, что там внутри. На сей раз тест не будет заключительным элементом. Около 18.00 о моем уходе сообщает медиатор в Твиттере. Дорогие слушательницы, дорогие слушатели, вы выразили ваше разочарование последним обозрением «Октава Паранго». Он признал, что не соответствует уровню нашей радиостанции и покидает эфир, чтобы сосредоточиться на другой работе. Меня вышвырнули в один день, без предуведомления, предупреждения или разговора по душам. Так директор лицея выгоняет из колледжа записного прогульщика. За всю историю существования редакции «Франс Публик» ни одного обозревателя не вышибали с такой скоростью. Стремительное расставание выдали за добровольную отставку. Скажу по секрету, сотрудник никогда не покидает крупную меди-империю на четвертой скорости по собственному желанию. Оказавшись на улице, он заявляет «Я сам принял решение, и ему позволяют так говорить из вежливости». И чтобы не возмещать убытки, два месяца назад на первом собрании команды Утра программный директор Франсуаза Башло попросила всех стать панками. Панки, примечание, нехороший, дринной, английский переносный разговорный. Субкультура, возникшая в конце 60-х, начале 70-х годов, идеология панков, свобода без какого-либо давления со стороны, для панков характерная анархия, антиавторитаризм, антигомофобия, нигилизм. Сегодня я явно переусердствовал со своим правом на свободу слова».